В маленьком доме. Дело было на Новый 1947 год. В маленьком двухэтажном доме за Елоховской церкви жила девушка 25 лет по имени Вера. Она ничем особенным не отличалась. Разве что все время рассказывала соседям по квартире, которые все сменили за время войны, что ее жених Витя погиб. Но со слов других жильцов дома Ее новые соседи знали, что это был не жених, а просто тоже сосед по квартире. Витя был ей не жених, он вселился в свою комнату незадолго до войны. Потом сразу ушел на фронт и погиб очень быстро, в 1941 году под Москвой. И только после того, как Витя погиб, за Верой стали замечать, что она плачет по Вите. Говорит о нем, как о своем женихе. и пытается взять из его комнаты, где теперь поселилась истопница Стеша, то одну, то другую вещь на поддержание то репродуктор, то патефон. Но Стеша не давала, возражала, что вещи не ее, и что, может, хозяин вернется. Теперь, виден, патефон заводили во воскресенье в Стешины мужики, приезжавшие на колхозный рынок из деревни, а репродуктор не выключался никогда. и молчал только от ночного гимна до утренних сигналов точного времени, то есть от двенадцати часов до утра. Но и ночью, жаловалась Вера, репродуктор работает И у стеши завелся мужик, который ночью бормочет и не дает спать. «Скоро чертей гонять будешь», — отвечала ей на это стеши, которая была страшной матершинницей. Как раз на Новый год Стеша собиралась на дежурство, и все ходило мимо распахнутой двери Веры. А Вера в это время, на самый Новый год, без музыки, без ничего, под гимн Советского Союза, доносившийся из стешиного репродуктора, танцевала со стулом, нежно прижимая его к себе. «О, чертей увидишь!» — заметила на это Стеша и ушла. Утром, когда в первом часу дня Стеша возвращалась с дежурства, Она увидела у своего дома огромную толпу, иконную милицию. С трудом Стеша пробилась по лестнице к себе на второй этаж, вошла в свою квартиру и увидела, что дверь в Велену комнату распахнута. Вера со стулом стоит посреди комнаты, а вокруг хлопочет милиции и мужик с пилой. Оказывается, еще ночью соседи заметили, что Вера со стулом превратилась в окаменелый столб. Она продержала стул на вытянутых руках всю ночь при свете лампочки. И стул, как ни пытались, не могли у нее взять, и сдвинуть с места ее не смогли. Стеша упала на колени, стала плакать и креститься, ее прогнали, и мужик начал врубаться топором в пол. Но тут же стук затих, и мужик выскочил из комнаты с топором, с которого капала кровь. «Из пола идет кровь?» сказал мужик Стеши. И тут же вся толпа в коридоре на лестнице и во дворе зашумела и завыла. Многие плакали кричали. «Не трожь ее!» Короче говоря, милиция вышла из комнаты, захлопнула дверь и закрыла ее на ключ. Стали ждать неизвестно чего. На первый случай скорая помощь. Толпа увеличивалась, конная милиция оцепила дом. Когда приехала скорая помощь, и молодая врачиха с двумя санитарами, несшими свернутые носилки, подошли к дверям веренной комнаты, милиция не смогла открыть дверь. Стоило вставить ключ в замочную скважину, как из скважины начинала литься горячая кровь. Врачиха с чемоданчиком в руке постояла перед закрытой дверью, но ни на что так и не решилась и уехала. Была вызвана пожарная команда, которая через окно проникла в комнату, но дверь, запертую снаружи, открыть не удалось, и Веру взять тоже не удалось. К ночи толпа увеличилась, все окна светились, пожарники стояли под лестницей, а Стеша сидела в своей комнате. Пробило двенадцать часов, спели гимн, репродуктор замолчал, Стеша стала разбирать постель и вдруг услышала явственные стоны. Она выбежала в коридор, но там стоял пос тобой под дверью, и ничего не было слышно. Она вернулась в комнату. Стоны бормотания послышались опять. Голос шел из репродуктора. «Стой, не бей ногами в стену», — шептал репродуктор и стонал. Стеша схватила полушубок, вскочила валенки и выбежала на улицу. Она увидела, что мальчишки забавляются, пиная ногами дом. Им слышались какие-то отзвуки при этом. «Стой, заразой!» — заорала Стеша и побежала к ребятам, но те, испуганные и да довольные, помчались от нее вокруг дома, по дороге стуча ладонями по стенам. Кончилось дело тем, что Стеша вернулась к себе, попросила постового вызвать старшину и долго с ним о чем-то говорила. утро к дому подъехала скорая помощь. Из парадного вынесли завернутую в простыню веру и погрузили в машину. Астеша вскоре тоже вышла, неся завернутую в тряпицу как бы большую тарелку. Она поехала на кладбище и попросила сторожа закопать свою ношу где-нибудь. — Ты что? — сказал сторож. Астеша ответила, что это мертвый голос солдата. и дала сторожу триста рублей. Сторож взял деньги, Стешу отправил, а репродуктор вынул из тряпки и хранить не стал. Мало ли свихнувшихся баб! Просто бросил в кучу хлама, и снег прикрыл репродуктор. Вера осталась жива. Стеша отдала ей патефон, а про репродуктор сказала, что он сломался. Он и сломался действительно в тот самый момент, когда пожарники поднесли его к неподвижно стоящей вере, и стул выпал из ее рук.